«Марина. Посылка. В иные дни зыбкость мира кажется почти неодолимой. Все и все представляются случайными фигурами на скользкой глянцевой доске, которая сейчас накренится, и все сущее соскользнет в темную бесконечную пропасть, хватаясь друг за друга. Подобные дни лучше всего проводить в постели». Обняв кого-то, кто будет шептать тебе на ухо, что падение — это полёт, доступный человеку. Или, если уж ты в постели одна, просто замереть, завернувшись в одеяло, и стараясь не шевелиться, чтобы не нарушить непрочного равновесия мира. Так я и лежала. Смотрела на часы на стене по мышиному шуршащей секундной стрелкой. Шур-шур-шур. как будто время было зубастым зверьком, подгрызающим канат, на котором висит та самая глянцевая доска, удерживающая всех нас. Завтрак я уже пропустила. До обеда ещё оставалось достаточно времени, чтобы понадеяться, что мир за это время обретёт прочность, и в нём можно будет без опаски перемещаться. Вдруг тихие шаги за стеной, в мягких тапочках. Так ходит прислуга. Шаги замерли около двери. Осторожный шорох. Я еще сильнее вжалась в постель. В щель под дверью протиснулся блестящий полиэтиленовый пакет. Шаги удалились. Я боязливо спустила ноги с кровати. С миром ничего не случилось. Он не дрогнул. Внутри оказались журнал и записка. «Ты все...» «Сделала правильно», — написал Борис. «Я все сделала правильно». Радость, дрожь в пальцах, торопливо листала слипающиеся глянцевые страницы. Вот она, нужная публикация. Буквы скользили, расплывались акварельными пятнами. Тут говорится обо мне? Но я ведь не произнесла за время интервью ни слова. «На фото меня нет», — Но Боре что-то понравилось. Перескакивала со строчки на строчку, выискивая своё имя. Элегантная моложавая женщина вошла в комнату вместе с господином Поленовым. Это его жена Марина. Она одета дорого, строго и просто, сообразна своему общественному положению. Узкая юбка графитового цвета, утягивающий талию пояс, блузка оттенка слоновой кости, держится с приветливым достоинством и отстранённостью». Супруга всё время интервью находится в комнате. С вниманием и поддержкой смотрит на мужа. Она сидит, не шелохнувшись, словно манекен или персонаж картины. «Манекен? Это комплимент такой?» Поленов — новый для России тип влиятельного деятеля, сторонник прогресса, отдающий дань консервативным ценностям, убеждённый технократ и патриот. Его жена — ещё один безупречный аксессуар. атрибут стиля, положительно влияющий на имидж. Она не прячется от публики за высоким забором, в нужный момент она всегда рядом с мужем, безупречно выдержанная и элегантная, но уверенно и с достоинством отступает на второй план, как только объектив обращается на неё. безупречный аксессуар. Надо же, это я-то не прячусь за высоким забором. Хотя... Да... Я не прячусь. Меня прячут. Интересно, как эта корреспондентка заметила, каким взглядом я смотрела и куда? Она же сидела спиной ко мне. Как она вообще смогла написать обо мне столько слов, хотя видела меня от силы секунд десять? Неважно. Главное, Боря похвалил меня. Я всё сделала правильно. Он, но доволен. Я поцеловала записку. Мир обретал твердость, устойчивость. Я снова понимала, зачем я тут. Я сделала что-то важное для Бориса, не приложив усилий, просто тем, что присутствовало рядом. Не об этом ли я всегда мечтала? Просто быть. И быть оцененной и ценимой за это. За бытие. Последние абзацы проглотила с легким головокружением эйфории. Интервью окончено, Марина встаёт с кресла и поправляет несуществующую складку на своём безупречном, без единой вольности костюме приглушённых цветов, напоминающем элегантный саван. Поленовы выходит из комнаты, не глядя друг на друга. «Что-что-что? Напоминающим что? Как? Как, чёрт побери, эти люди с блокнотами умеют одной строчкой перечеркнуть всё?» Я еще раз посмотрела на записку, написанную рукой Бори. «Ты все сделала правильно». Теперь я понимала, что это не похвала. Это прощение за то, что я опять все сделала неправильно. Я с головой уползла под одеяло. Было душно, почти невозможно дышать. Хотелось вскочить и прыгнуть, силой пнуть весь этот чертов мир, чтобы все полетело в тартарары, в пропасть, гиену огненную и исчезло. Но я знал, что сейчас, когда хочу, чтобы мир захлебнулся в беспорядке, он, назло мне, окажется невероятно крепок, устойчив, непоколебим и упорядочен. Они... которые там, снаружи одеяло, сейчас хохочут и насмехаются надо мной, пока я кусаю мокрую от слёз простыню. То, чего я хочу, совсем рядом, но постоянно ускользает. Когда я закрываю глаза, вижу это всё почти реально. Ладно, ладно, ладно, ещё не всё потеряно. В конце концов, Борис же все понял и изменил меня, значит, он еще дает мне шанс. Он говорил про прием, который будет в усадьбе. Там я ему все докажу. Он увидит, что я та, такая, правильная.